Мальчишки будут бить слабого, вы непременно заступитесь. Хулиган пристал к девушке, возьмите ее под защиту. Распояжется сквернослов, призовите его к порядку. Теперь во всех городах рабочих поселках нашей страны созданы и успешно действуют комсомольско-молодежные штабы по борьбе с нарушителями норм социалистического общежития. По сигналам этих штабов, общественные организации и руководители предприятий применяют к нарушителям порядка различные меры воздействия. Комсомольские штабы занимаются и сами перевоспитанием нарушителей общественного порядка, помогают им стать на правильный путь. Комсомольские оперативные отряды дружинников несут дежурство на улицах, в различных общественных местах проводят рейды, задерживают дебоширов и грубиянов. Культурный человек всегда постарается помочь дружинникам в их благородном теле. Даже если вы спешите. Одна из характерных черт культурного человека — чуткость. Вот на перекрестке остановился старичок, боящийся перейти улицу. И молодой человек взял его под руку, хотя сам очень торопился на троллейбус. Случилось несчастье — автомашина сбила прохожего. Первой реакции помочь вызвать скорую помощь. Человек, выронив сетку с фруктами, оказавшаяся рядом школьница, помогла их собрать. Перед лестницей в раздумье остановилась женщина с коляской. Тут же на помощь пришел мужчина. К вам обратились с вопросом, как пройти в определенное место города. Вы подробно объяснили. Любой человек будет благодарен за такую любезность. И вам самому станет приятно... что вы принесли посильную пользу. Если вы затрудняетесь ответить на вопрос или очень спешите, учтиво извинитесь. В таком случае долгом вежливости кого-нибудь другого будет остановиться, не дожидаясь особой просьбы. И уж, конечно, никуда не годится пробегать на полной скорости мимо человека, который к вам обратился, отмахнувшись от него. Проявлением будет, если вы незаметно и доброжелательно укажете прохожему на непорядок в его туалете, испачканный в краске костюм, развязавшийся шнурок от ботинка и так далее. Культурный человек не обидится на вежливое замечание. Конечно, оно будет уместно и тактично, если его сделает девушка девушки, а юноша юноши. Чтобы привести свой туалет в порядок, надо отойти в укромное место или хотя бы в сторону. А вообще, перед выходом на улицу, Лучше еще раз тщательно осмотреть себя. Пешеходов надо любить. Еще Илья Ильф и Евгений Петров полушутя призывали в золотом теленке. Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того, лучшую его часть. Пешеходы создали мир. И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты. Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен пешеходами, но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Некоторые водители нарушают элементарные правила. Вот по мокрой дороге промчалась машина, обдав пешехода каскадом грязных брызг. А за это, конечно, водитель не отнимает водительских прав. Но если за рулем сидит культурный человек, он ведет себя в этом случае иначе – объедет лужи или притормозит машину. Пешеходы, в свою очередь, должны уважать водителей. Если автомашина остановилась, пропуская вас, требуется ответная любезность, ускорение шага, приветливый и благодарный кивок. И, конечно, не надо, сломя голову, лететь на красный свет. Сколько несчастных случаев возникает по вине пешеходов, нарушающих уличное движение. Это тоже следствие самой настоящей невоспитанности. В транспорте. Несколько слов о правилах поведения в городском транспорте. Вы, конечно, не будете возмущаться, если вас нечаянно заденут плечом в переполненном вагоне. Вежливый человек не станет расталкивать пассажиров, пробираясь к выходу, не позволит себе громко переговариваться с приятелем на весь салон. При посадке в автобус или трамвай правила вежливости требуют пропускать вперед женщин, детей,